Пока же мы миновали город и свернули на лесную дорогу, которую условно можно было назвать асфальтированной двухрядкой. Условно, потому что асфальт этот клали лет сорок, наверное, назад. И ехать по нему следовало, держась с самой середины, и то не торопясь. Вряд ли наш Амин Павленко пребывал к себе на дачу по такому замечательному автобану. Наверняка существовал путь посимпатичнее. Так ведь мы же не на свадьбу к нему собрались. Хотя подарков приготовили много. Война началась несколько раньше обозначенных сроков. На дорогу перед нами вдруг выжили двое парней в джинсах и майках. Один — высокий, длинный, с пышной копной волос и широкой бородищей. Другой — Маленький крепыш гладко выбритый и абсолютно лысый, как будто своей контрастной внешностью на ней специально пытались отвлечь внимание, но наше то внимание все равно сосредотачивалось на другом, на висящих у них поперек груди калашах ем моё ну кто ж так с оружием ходит да еще без формы. Водитель наш стал притормаживать, и я решил про себя, что он прав. Прорываться сквозь этаких придурков на обычной небронированной машине было слишком рискованно. Тут следует вначале понять, чего хотят люди, а уж затем, если ничего другого не останется, стрелять на опережение. «Чего хотели эти, с позволением сказать, те люди?» Стало ясно уже через секунду, когда они не просто стали поднимать стволы, а совершенно откровенно приняли положение для стрельбы стоя. Разговаривать с нами они явно не собирались. «Ну что ж, ребята, не очень-то и хотелось. Переживем!» «Пригонись!» — я отдавал команду водителю. «Своим не обязательно. Они без меня все знают». Но водитель тоже оказался парень тертый. Я еще последнего слога не договорил, а он уже, дав по тормозам до полной остановки, падал под щиток. Молодчага. В данной ситуации пригнуться было явно недостаточно. Теперь мы все находились ниже уровня окон, и когда грянули сразу два автомата, никто не пострадал, кроме самой машины. Стекла-то у Рафика. Осыпались абсолютно все, включая форточки, так что проблему с выходом наружу за нас решили враги. Я очень осторожненько приподнял голову и увидел, что они идут навстречу, при этом стволы легкомысленно опустили в землю. Господи, да где ж таких идиотов выращивают? Церкач Пиндрик... Налей на Лена прайк ворком в стороны. Шкиперфил назад и прикройте оттуда. Ребята открыли огонь, даже еще не коснувшись земли в полете. Ну и я дал залп, прежде чем успел распрямиться. Поэтому трудно теперь сказать, кто из нас взял очередной грех на душу. Очевидно одно. Последним достижением в жизни Бородатого и лысова Стало бить ее стекол в графике так как вторая попытка обстрела не состоялась. Мы же все грамотно залегли. На всякий случай двое в квете двое под колесами. Кто б еще знал, сколько там этих уродов. Бывает, конечно, что и вдвоем машины грабят. Но, во-первых, это слишком лихо, без прикрытия. во-вторых... Кто нам сказал, что это грабители? У нас же на ветровом стекле не было надписи, мол, в этом микроавтобусе перевозится больше миллиона зеленых. Вот мы и осторожничали, пытаясь понять, что будет дальше. Если это передовой отряд нашего Амина из налоговой полиции, тогда о дворца и мечтать не стоит. Расшифровали нас. И значит, все пропало. Да только не похожи они были на спецов. Очень не похожи. Воспользовавшись тишиной, Волга, следовавшая за нами на почтительном расстоянии, решила подползти ближе. Вот тут я и заметил шевеление в придорожных кустах. Вряд ли это был лесной олень, да и местные крестьяне надправившиеся по грибы, Едва ли сунется на дорогу после такой полебы, Короче, я по кустам полоснул, недолго думая поверх головы уже начавшего разгибаться водителя. В ответ мелькнула в воздухе легкая противопехотная граната типа РГД-5. Я еще раз успел поразиться наивности бойцов этого странного подразделения. На таком расстоянии швыряться опасными игрушками, Это же все равно, что против ветра плевать. Ну, гранату, конечно же, поймал циркач. На арене он выступал, как рассказывает, всего год. и вообще был воздушным гимнастом, но цирк на то цирк, что там все умеет Все хотя бы понемногу. Короче, основы жонглирования он тоже проходил. И всякие предметы, летящие по воздуху ловил. И обрабатывал вполне профессионально. В общем, смертоносный фрукт, циркач, конечно, в ладони зафиксировал. Иначе нельзя. Но на такое короткое мгновение, что казалось, будто граната отскочила назад, как от туго натянутых струн теннисной ракетки. Опять мы все залегли. Потом, когда оно уже шарахнуло, перебежками бросились к лесу. Но это была явная перестраховка. Все-таки придурков оказалось только четверо. Третьего взрывом отделало так, что мало не покажется. Хорошо еще, если родственники сумеют тело опознать. А вот четвертый, целый и невредимый, убегал, петляя между деревьев, как заяц. «Догнать!» — крикнул я громко, еще не решив толком, «От кого жду ответа?» «Отставить!» Послышалось совсем рядом, и я в который раз восхитился умением эльфа передвигаться так быстро и бесшумно. Я его еще тогда во Вроцлаве зауважал. «Ну что ж, хозяин барин». Эльф медленно поднял руку с тяжелым двуствольным браунингом. Бухнул выстрел. И догонять стало некого. «Ну, майор», — сказал я ему, — «если в службе безопасности у ваших врагов все такие лохи, то специалисты нашего уровня для захвата их цитадели ни к чему Зря вы так тратитесь. Могли бы нанять какую-нибудь шайку за полторы тысячи грин». Эльф посмотрел на меня без тени улыбки и ничего не сказал. Он был занят, он обшаривал труп того, что подорвался на собственной гранате. И обшаривал, как видно, не зря. Были у майора Платонова некие подозрения, и они, похоже, подтвердились. Он вертел теперь в руках маленький черный пенальчик, похожий на диктофон. Но это был не диктофон. Скорее простенький детектор, вроде тех, какими в походных условиях выявляют фальшивую валюту. Но эта игрушка оказалась поинтереснее. — Ага, — проговорил эльф, нажал какую-то кнопочку, потом направил чувствительный элемент в мою сторону. И я увидел, как красная точка светодиода сразу замигала чаще. ага — повторил он еще раз. — Все понятно. Эти ребята никакого отношения к господину Павленко, по счастью, не имеют. Они по другому ведомству проходят. — Все понятно. — подвел он к рту. Но я-то ничего не понял и ждал объяснений. А вместе со мной и все наши, уже подошедшие совсем близко и тоже заинтригованные хитрым устройством в руках Платонова. — Майор, а, майор, — сказал я по-простецки, — ты бы все-таки объяснил, что к чему. Мы, конечно, народ ушлый, ко всему привыкли, но все-таки не каждый день приходится людей убивать. Тем более не в рамках задачи, а так из-за дурацкого стечения обстоятельств. — Из-за дурацкого стечения обстоятельств, — повторил эльф. как бы оценивая точность моей формулировки. Обстоятельства наши и впрямь сложились по-дурацки. Видите ли, ребята, я вам отдал деньги, которые мы сами получили накануне от одной нерадивой конторы, задержавшей платежи уже месяца на три. Я по глазам видел, что эти гады что-то замышляют, но не мог понять, что... А у них доллары меченые оказались, пропитанные радиоактивным составом. Скорее всего, фонит оберточная бумага. Ну-ка, дайте мне одну пачку. Доходило медленно. Кто и зачем такую ерунду придумал, но просьба эльфа была законная. И пачку для проведения эксперимента я, конечно, выдал. Так и оказалось, радиоактивной была бумажная лента — крест-накрест перехватывавшие пачки денег. Сами доллары не звенели, во всяком случае на расстоянии, а вот бумажки, пропитанные какой-то чертовней, ловились этим счетчиком Гейгера на очень приличных дистанциях. Эльф предположил, что направление поиска с помощью такого прибора можно было определить аж за километр до объекта. И вот с такими людьми приходится иметь дело каждый божий день. Словно старым друзьям пожаловался нам эльф Платонов. Вряд ли удастся доказать, что эта наемная шелупонь работала именно на фирму должника, да но теперь и неважно За свои реактивные баксы горе-компаньоны ответят перед сферой по полной программе. Это же надо такую хрень придумать. Отдать бабки, чтобы потом вот так, в наглую, со стрельбой, с кровью, забирать их назад. Просто все с ума посходили Я полностью разделял его возмущение. Только заодно пытался понять, не спектакль ли это, разыгранный специально для нас. Да вроде не похоже было. а главный наш специалист по спектаклям то бишь циркач вдруг спросил о другом послушай командир а мы не сдохнем от этой радиации и потом говорят она как-то нехорошо на мужскую силу влияет это не те дозы махнул рукой эльф и потом вы же свои грины не в трусах таскаете но если очень нервничаете есть вариант Выкиньте упаковку, таскайте ваши бумажки так навалом или веревкой перевяжите, какая разница. Но вообще, ребята, это пустое. Пустое, не пустое, но мы все как-то не сговариваясь, обертки стернули, не поленились и побросали в мох и брусничные заросли. Ну, еще бы, я тут, понимаешь, от Бурамонтана отказываюсь, чтобы здоровье уберечь. А они меня, гады, радиации достают. Нет уж, увольте.